Сестра Мэри наклонилась над ним, подол ее рясы коснулся плеча стрелка. Волна, идущего от нее запаха сухости и гнили, окатила Роланда, его чуть не вывернула наизнанку. «Сними эту золотую штуковину, когда силы вернутся к тебе, и брось в писсуар под кроватью. Там есть самое место от одного взгляда на нее».